Открытие x 02 Напряжённое начало. 14 апреля в 22 часа 25 минут. Давайте вернёмся на некоторое время назад. Вернёмся к моменту, когда жрицы-близнецы потерпели неудачу. Чёрт! Интернациональный возрождённый город. Мечта игрушек 35. Прежнее название – Нацуми. Когда иностранная корпорация позаботилась об экономическом крахе, Все административные полномочия были переданы им, и этот город возродился как гигантский прибыльный парк развлечений, наполненный мечтами детей и надеждами взрослых. Этот новый стандарт уже начал распространяться за пределы Америки и Японии, охватывая каждый континент. На побережье в гавани нескончаемое темное море, казалось, символизировало ночь и смерть. Это была входная дверь для материалов, необходимых для поддержания парка развлечений, который был воплощением массового потребления. Как дыра в светлом празднике, который покрыт декоративными фонарями и фейерверками, одно пятно управляло всем из темноты. И эта темнота, компенсирующая постоянно потребляющий город, стала полем битвы двух девушек. Минакавы Ренге, Минакавы Хиган. У этих девушек была гладкая кожа и длинные прямые блестящие волосы. Они обе носили алую хакаму, основную одежду жриц и синта. В то же время Ренге имела стереотипные черные волосы и бледную кожу, как самая обычная жрица. Но вот у Хиган были светлые волосы и голубые глаза, что противоречило этому стереотипу. Также у каждой из них была разная роль. Ренге призыватель, а Хиган сосуд. Они обе необходимы для церемонии призыва. Мы облажались. Или, может, они планировали это с самого начала? В любом случае, здесь опасно. Со злостью пробормотала про себя Ренге. Хиган, забудь о сражении. Работа больше не имеет значения. Нам нужно бежать в безопасное место. Р Ренге, эм, что ты имела в виду, планировали Несмотря на нерешительный вопрос ее сестры, У Ренги не было времени, чтобы объяснить ей всё. Это должна была быть простая работа. Призрак белой женщины якобы появился в мечте игрушек 35. В мире церемонии призыва это обычно означает оставленную блуждать накопившуюся силу из-за нескольких дублирующих обстоятельств. Будь то физические или другие какие-то данные, на языке призывателей оно прозвалось существованием души. И если произойдёт сброс этих условий, то может появиться ошибка и душа умершего потеряет свой пункт назначения. Она застрянет в этом мире, как дождевая вода, которая не смогла попасть в канализацию из-за засорения ее листьями. В большинстве случаев призыватель не нужно сражаться. Если они прибудут на место происшествия и вызовут нечто не от мира сего, призрак исчезнет сам по себе. До сих пор неизвестно было ли это виновеном уничтожения, или же душа действительно уходила на небеса. Но таково решение таких парномальных явлений. Но по сравнению с безжалостными боями между призывателями, и истреблением призраков или монстров, а также расшифровка древних текстов были лишь дополнительным заработком. Это похоже на подработку какого-нибудь Ронина в создании бамбуковых шляп. Но такого не должно было произойти. Когда началось сражение, все находящиеся здесь призыватели, в том числе и с сестрами подумали об одном и том же. Мы потерпели неудачу. Кем, черт возьми, была эта белая женщина? В действительности они лишь проверяли своих противников. Вы можете это назвать принудительной разведкой. Я не знаю, кто за всем этим стоит, но они пытаются вычислить их истинную силу за счет того, скольких нас они смогут победить. Я должна была что-то заподозрить, когда в одном месте собрали так много внештатных призывателей. Вся асфальтированная земля задрожала. Укрываясь за огромным складом, сёстры вспотели, когда узнали, что стало причиной этой тряски. Они видели портовые краны, предназначенные для перевозки контейнеров из грузовых судов, но также там было то, что дважды превышало размеры этих кранов. Жёлтый и зелёный свет в темноте указывал на расположение глаз монстров, и высота их расположения была настолько большой, что страх заполнил тела девушек. Конечно же, они были не настолько оптимистичны, чтобы думать, что этих существ послали их союзники. Ренги — это Фафнир и... М... Ямато Ноорыч, итак... Проклятие! Они вызвали материалы божественного класса! Монстр такой высокой частоты и силы не появляются сами по себе. В давние времена люди верили, что боги могут появляться в любом месте и в любое время. Но как только было просчитано, что мест и условий для их появления меньше, чем все думали, Религиозные фанатики пришли в глубокий шок. Так что существовал только один вывод. Это была работа призывателей. Эти монстры, несомненно, вызваны с помощью церемонии призыва. Но эти огромные драконы не размахивали руками и не пытались укусить, даже не дышали огнём и не плевались ядом. Они только расширили свои тела и рухнули на землю. Это очень простая атака, но её было очень сложно избежать. Вы же отмахиваетесь рукой от мух, да? Так вот, здесь был точно такой же принцип. В результате этого простого действия произошли массовые разрушения. В центре всего этого произошел взрыв. Склады, груды контейнеров и краны взлетели в воздух. Волна в несколько метров в высоту прошла через асфальтированную землю. Но даже увидев приближающуюся стену, они ничего не смогли сделать. Будто бы проиграв в с бычком, Хиган и Ренгия были подкинуты в воздух. В это же время огромный склад, за которого они прятались, начал разваливаться, так как его фундамент был разрушен. У сестер не было времени, чтобы беспокоиться о других призывателях, которых тоже настила эта атака. Упав назад на землю, Ренги сразу же схватила и потянула за собой Хиган, у которой начались проблемы с дыханием. Им нужно было как можно быстрее и дальше отойти от разрушающегося склада. «Я не позволю ей умереть!» Ренга стиснула зубы, которые уже вкусили железо, и потащила за собой свою сестру. Моя сестра много значит для меня, поэтому я не позволю людям, которые я даже не видела, раздавить её, как какую-то пешку. Мы сбежим, мы сделаем это, я гарантирую. Хиган, поднимись, собери все силы в ногах и поднимайся. Если они пересекут ограждение, находящееся через 300 метров впереди, то смогут выбраться из гавани. Однако укрытий по пути нет, так что им пришлось бы действовать в открытую. Здесь находилось множество источников света, поэтому заметить их не составило бы труда. Поэтому они должны найти какой-то другой путь или метод. Ренге, сколько у тебя есть фемиамных гранат? Осталось три штучки. Я слишком много использовала в начале. Ты же сама их считала, помнишь? И в твоём пакете не станет больше печенья, сколько бы ты раз их не посчитала. тогда у хигана все еще была проблема с дыханием возможно это из-за страха или растерянности которые заполнили ее значит мы можем начать сражение всего лишь три раза и посмотреть сколько высокоурнев призыватели они имеют так что не имеет значения сколько у нас гранат и я говорила не думать о сражении помнишь, Если мы не сосредоточимся на побеге, то погибнет через пару минут. Они сильные бойцы, однако им противостояла подавляющая армия. И в то же время у них нет боеприпасов. Это было похоже на какую-то безнадежную сцену в старом фильме о войне. Если они не изменят свою цель от уничтожения армии врагов и победы, на выжить любой ценой, то ничего кроме героической смерти их не будет ждать. Небольшая дрожь еще раз наполнила открытые пространства. Сестры Минакава, затаив свое дыхание, проверили кружение. но, к счастью, они не были замечены Фафниром, Ямато-но-Орочи и прочими огромными драконами, которые возвышались высоко в небе. Монстры медленно двигались к отдаленной зоне, но это также означало, что некоторые из их союзников уже нашли свой конец от этой атаки. Лицо Хиган побледнело, и Ренге услышала её бормотание. «О, белая королева, которая ведёт нас к победе в дающихся битвах, пожалуйста, береги эту хрупкую человеческую душу! И я буду есть перец, который не люблю, и делать всё, что скажет моя сестра, поэтому...» Такие счастливые талисманы были не редкостью в их работе. Простодушное поведение сестры кое-что напомнило Ренге. Она пообещала сделать всё возможное, чтобы её драгоценная сестра сбежала. Призыватель может говорить с богами не только с помощью молитвы «Пошли, Хиган!» «Куда?» «Домой, конечно же! И теперь ты должна будешь преодолеть свою нелюбовь к перцу!» После ответа Ренга пригнулась, чтобы спрятаться за обломками склада, а затем начала действовать. Она уже запомнила расположение всех основных путей этой местности. Потом найти самый безопасный... Ей не составило труда, но длина этого маршрута составляла 1,3 километра. Им придется пробежать поперек практически через всю гавань. Если бы они сделали это открыто, то их бы мгновенно нашли. Поэтому им пришлось продвигаться осторожно, будто бы проходить через ушко иглы. Они двигались быстрыми вспышками, прыгая из одной кучи щебня в другую, избегали источников света и делали все возможное, чтобы смешаться с тенью. При обнаружении подозрительных фигур, которые, скорее всего, являлись врагами-призывателями, они затаивали дыхание и ждали, чтобы те ушли. С ожгучей болью в горле от напряжения и рукой, которая прикрывала рот ее сестры, Ренга медленно, но уверенно подошла к выходу. Однако, затем она услышала какой-то звук под булочниками. Благодаря уличным фонарям она смогла увидеть кое-какие объекты, похороненные под камнями. Один был похож на гигантское яйцо динозавра, другой на взрослого человека, которого придавило, и он только и мог, что как заводная кукла, болтать своими конечностями. Третий похож на мёртвое дерево. Четвёртый развалился на земле, как какое-то мороженое, а пятым была сидящая на земле женщина, которая что-то бормотала про себя. Это проигравшие. Призыватели боролись при помощи призыва материалов не от мира сего. Эти материалы обладали богоподобной властью, но если бы они были повреждены у вас на глазах, то огромный шок поразил бы вас до глубины сердца. Увидев смерть своей легенды, все впадают в отчаяние и теряют надежду. Люди были не в состоянии больше сражаться, им оставалось только с пустыми глазами смотреть на надвигающуюся на них стену. Они не мертвы. Они были в сознании, но передвигаться не могли. В давней поговорке говорилось, что охотник на муи вскоре сам станет муи, но сейчас они больше походили на каких-то зомби. Они медленно продолжали выполнять какие-то бессмысленные действия. Также они неизмелительно выполнили бы приказы любого человека, что из-за иронической судьба постигла тех, кто контролировал этих мощных существ. С медицинской точки зрения, это состояние похоже на взрыв световой гранаты рядом с вами. Но отличие лишь в том, что состояние живого или мёртвого при взрыве гранаты длилось несколько секунд, а в нашем же случае целый день. из него нельзя было выйти при помощи боевого духа или усердия. Основная структура человеческого мозга просто не может выдержать этого. Но они так просто не умерли и потом могли надеяться на пощаду. Хотя ожидать пощады от врагов, которые так тщательно пытаются всех здесь убить, немного глуповато, не правда ли? Враг может убить их в любое время. Они даже не будут сопротивляться и возникать, если кто-то возьмёт их за руку и поведёт в доменную печь, которую предназначен для нагрева металла. Поэтому сейчас враги сосредоточены на тех, кто ещё может двигаться. Скорее всего, когда противники их заметят, то без колебаний убьют. В этом состоянии их убийство окажется очень лёгким. Прямо как дробление обычного яйца, который кто-то оставил на обочине дороги. «Ренге! Ренге! Мы должны помочь им, прежде чем их найдут!» «У нас нет времени, и хиган Мы не сможем сбежать с грузом на плечах!» Проигравшие будут подчиняться любым приказам, так что сёстры могли спокойно приказать им следовать за ними. Тем не менее, если они будут двигаться такой большой группой, то есть очень большой шанс быть обнаруженными. Они словно попросили бы врага убить их. Хиган, не думая о последствиях, почти выбежала, но Ренги быстро перекрыла ей путь. Однако кое-что произошло. Какая-то рука протянулась и схватила Хакаму Хиган. Только не закончите, как они. Это был мужчина средних лет в порванном костюме. Не было необходимости спрашивать, на какой стороне он находился. Они не заметили его раньше, потому что он скрывался в тени, а его ноги были придавлены камнем. «Вы тоже проигравший!» Я быстро избавился от своего материала, поэтому не закончил, как они. Однако я остался совсем незащитным, поэтому, только придя в сознание, сразу же был пойман этим завалом. Мой сосуд тоже где-то там. Гигант посмотрел на огромную гору из булыжников с отчаянием в глазах. «Почётный караул!» Со смешком в голос я сказал призыватель. «Что?» Это то, как они тебя называют. Они готовы истребить нас всех, чтобы скрыть какую-либо информацию о них. Так что, мне кажется, распространение этого имени дурно скажется на этих людях. Передайте эту информацию вашему заказчику. Я уверен, что это очень важное имя. Почётный караул? Ренген нахмурилась. В обычном случае этот термин означал бы специальных солдат, которые выступали на всяких необычных церемониях. Но тем не менее, сейчас они солдаты, которые устроят церемонию и которые её же и проводят. И когда есть призыватели-сосуды, то трудно сказать, что обозначает их имя. Но сейчас у них не было времени думать об этом. Огромный удар раздался вдалеке. Это был огромный дракон, который с громким ровом использовал своё тело, чтобы раздавить кого-то. Огромная ударная волна распространилась на очень большое расстояние, разрушая оставшиеся здания. Сёстры были подброшены в воздух и, задыхаясь, они упали назад на землю, сильно ударившись спинами. Как только они пришли в себя, то увидели, что этого мужчины нигде не было. Огромная стена камней поглотила его, оставив только тёмную красную кровь, вытекающую из трещин. Такова была реальность. Этот кошмар ещё не был закончен. Ха-ха-ха! «О, белая королева, пожалуйста, покажи путь этой проигравшей человеческой душе!» «Хиган, у нас нет времени молиться за каждого человека, который здесь умер! Чёрт, они идут сюда!» Через несколько секунд что-то было брошено, и это что-то летело к Хиган. Это был металлический предмет цилиндрической формы размером с бутылочку лака для волос. «Фемиавная граната?» У Ренги не было лишнего времени, она быстро выскочила в этот холодный свет до того, как взорвалась граната. В отличие от обычной гранаты, в этой не было взрывчатого вещества, ее осколки не разлетелись в направлении Хиган. Вместо этого прозрачный туман распространился по этой области. Чистый воздух гауни быстро переменился в запах масла. В это же время сложные символы начали появляться на земле, а после их появления тусклый свет заполнил место взрыва. Даже с небольшими знаниями станет понятно, что это был магический круг, который создан с использованием оккультных методов. Он назывался искусственной священной землей. Она также была и клеткой. Эта область была отрезана от внешнего мира, чтобы позволить провести крупномасштабную и чистую церемонию призыва. Клетка площадью 20 квадратных метров заключила в себя призывателя сосуд и их вещи. Другие объекты обычные люди проигнорировались. Это началось. Минакава Ренге очень хорошо понимала эту ситуацию. Что-то изменилось. В центре взрыва можно заметить двух людей. Это были женщины в чёрном и белом костюме для верховой езды. У женщины в чёрном был толстый ошейник, который расположился на её шее. Ошейник обозначал то же самое, что и повязка на лбу у Хиган. Сосуды всегда носили символы рабства. Они предотвращали вмешательство мстительного злого духа, который мог бы контролировать их со стороны за счет психического состояния сосуда. Битва между призывателями и в самый неподходящий момент. Ренге полезла в свой карман и достала пачку японской бумаги, которую сразу же разбросала в воздух. Они быстро раскружились и сформировали твердую палку длиной примерно 180 сантиметров. Тем не менее, это было самое наибольшее, что мог создать обычный человек при помощи магии. Они не могли выстреливать стрелять огнём и летать на метле по небу. Изготовление волшебной палки без каких-либо трюков было их пределом. Это также ответ на вопрос, почему такие хрупкие люди полагаются на таких высших существ. Хиган, приготовься! После её крика пара в ездовых костюмах тоже начала действовать. Одна из гламурных красавиц горизонтально взмахнула своей рукой и, контролируя песок, создала себе двухметровый стержень. Уникальная самоотверженность. Ренге нахмурилась, увидев слова, высеченные на атом длинного стержня. Я никогда раньше не слышал об этом прозвище, однако я сомневаюсь, что они новички, которые хотят сделать себе имя. Может, это скрытый игрок, который никогда не получал официальных наград? Мина Кава и уникальная самоотверженность, приготовив свои длинные стержни, обменялись несколькими ударами. При обмене на кончике их оружия можно было заметить красноватый цвет, похожий на задние фары автомобиля. Эти оружие имели разные имена, но среди профессиональных призывателей они были известны как Кровавый Знак. Внутри искусственной священной земли что-то похоже на голограмму появилось между сёстрами и парой в ездовых костюмах. На первый взгляд, этот объект был похож на красивую гуральную кость со сторонами в 60 сантиметров. Но этот взгляд был ошибочен. Это большое скопление световых сфер, которые были столь же большими, как яблоки, и столь же красными, как кровь. Эти сферы были темно-красными лепестками, которые разделялись на низкие, средние, высокие и нижайшие звуки. Все 216 лепестков собраны в то, что призыватель назвали «розой». Эти девочки в японской одежде имели малую связь с ней, однако Роза имела большие корни как символ западной магии. Ее использовали, чтобы скрыть секреты призыва архангелов. Появление Розы послужило сигналом. Внезапно три цветовые сферы появились в возле Ренги и красивой женщины, известной как уникальная самоотверженность. Эти сферы отличались от прошлых и назывались «белыми шипами». Они просто скопили силу в правой руке, которая держали длинные стержни, известный как кровавый знак, и, поддерживая их двумя пальцами своей левой руки, используя все свои силы, передали свои вращательные движения ног и бедер к остальным частям тела. После с огромной силой воткнули кончик палки в один из своих белых шипов. Роза была атакована с двух сторон и рассыпалась во всех направлениях. Лепестки, излучающие темно-красный цвет, разлетелись в разные стороны – Эти цветовые сферы содержали в себе элементы различных звуков, низких, средних высоких. Они отскакивали от земли стен, булужников и границ священной земли, однако проходили сквозь сестерми и накавы и красавицы в световых костюмах. Это происходило по одной причине: они не физические объекты. Не было никакой необходимости останавливать их буйство. Реэнет ткнула своим кровавым знаком, и его кончик, как оказалось, был обращен в сторону второго белого шипа, плавающего рядом с ним. Поле боя сразу же изменилось. Как только роза распалась, появились пятна в пространстве изолированном фимиавной гранатой. Они появились на земле, на стенах, в зазорах между обломками и воздушном пространстве. Эти с размером в кулак отверстия были вызваны для того, чтобы кое-что в них упало. Всего их 36. 14! Чёрт! Большая часть скрыта! Глядя по округу, в поисках отверстий пропормотала ренги. В это же время один из тёмно-красных лепестков отскочил прямо в это пятно и упал внутрь. Все лепестки имели вырезанную на них одну букву лафавита согласно определённому правилу. Даже на дальнем расстоянии призыватель может интуитивно почувствовать букву, только увидев свет. Низкие звуки. B, C, D, F, G, H, J. Средние звуки. K, L, M, N, P, Q, R. Высокие звуки. S, T, V, W, X, Y, Z. Нижайшие звуки «Эй», «Ай», «Ю», «И», «О». Из 26 букв английского алфавита было пять гласных, нижайшие звуки, и 21 согласная буква «Низкие, средние, высокие звуки». Ренге ткнуло высокий звук S в пятно. И именно сейчас началась реальная битва. Началось! Хиган, будь сильной! Поняла! «Я сделаю всё возможное!» Сказав это, Хиган замолчала и начала изменяться. Призыватель вызывает материалы, форму жизни, которая не существует в этом мире и которая, обладая телом сосуда, показывает свою настоящую физическую форму. После того, как материал временно скрепит в сосуд, он может быть использован. Всё очень просто. С липким звуком тела Минакава Хиган и наряд жрицы, который она носила, преобразовались. Она превратилась в трехметровую липкую жидкость с неестественно желтой окраской, похожей на какую-то газировку. Эта форма была неприятной, отвратительной и богохульной. В этой прозрачной слизи можно было заметить гладкую однометровую человеческую фигуру, известную как силуэт. Это Минакава Хиган. Она была силуэтом, который используется для удержания монстра в этом мире. Всё остальное лишь декорации и которые показывают, что силуэт может покончить совсем с помощью одного удара. Жёлтый оригинал S расходует один высокий звук, а противник выбрал... Она услышала похожий звук. Рядом с красоткой, известной как уникальная самоотверженность, появилась нездоровая красная масса, создав спираль. Низкий звук? Чёрт! Такими тэпами мы будем изъяты согласно круговой связи. Ренгель немедленно переключилась на свои мысли. В основном, если она попал в звуковую сферу в пятно, используя свои белые шипы, номер и расположение этого звука превратится в материал. и это не обращать внимание на нижайшие звуки, то низкие, средние и высокие звуки имеют круговую связь по принципу камень-ножницы-бумага. И когда вы находитесь в невыгодном положении, то необходимо просто переключиться на другой ряд звуков или же поменять материал. Конечно же, во время смертельной битвы противник не будет сидеть сложа руки, чтобы позволить этому произойти. Ц, она хороша. Это выходит за грань простой техники. Она предсказывает всё, что бы я не делала. Обе, Ренги и убийца почётного караула, послали белый шип. Каждый раз, когда ударяется один лепесток различного ряда звуков, комплексные кроваво-красные линии начинают протягиваться через воздух, и различные звуки лепестков, которые нашли своё местилище в пятнах, достигают их ушей. Может, кто-то баловался с клавишем на пианино или же со струнами на гитаре? Так вот, здесь играет такая же ужасная песня разрушения, которая ведёт любого, кто её услышит, в замешательство. Они становились плюшевой игрушкой с окровавленным топором, огромным жуком-оленьем, у которого ноги клешни были оторваны каким-нибудь непослушным ребёнком, а вместо них находились колёса и лезвия для бритвы, или же массивная шестерёнка, которая могла самостоятельно катиться по кругу. Белые шипы, которые плавали в воздухе, пополнялись с интервалом 10 секунд, поэтому они могут быть использованы достаточно быстро, конечно же, если в этом есть необходимость. Ренгель столковала это как время для вырезания имени. Сверхъестественное появляется при произношении его имени. Каждый уголок мира не использовал имена богов по или же кодовых слов, когда речь шла о феях. Это было возвышено до уровня церемоний, когда сигил современной западной магии создал чары призыва ангелов, возложив по специальной схеме алфавета тонкий лист бумаги и соединив имя ангела, которого он хочет вызвать линией. В современной церемонии призыва находился еще на шаг впереди. Это не сдерживание разума, и они не давали богам решать, когда им появиться. Это была методология, чтобы со стопроцентной точностью вызвать легендарное существо в этот мир. Бог не помогал человеку, этот человек имел бога, который подчиняется ему. Честно говоря, это как попросить божественные наказания. Мы выходим за пределы нашего собственного разума и физически вытягиваем материалы, которые находятся на другой стороне, поэтому мы и можем непосредственно использовать их. Современные призыватели использовали белые шипы и низкие, средние, высокие и нижайшие лепестки, чтобы свободно управлять этими ненормальными монстрами в пределах ограниченного пространства и искусственной священной земли. Трюк состоял в том, как использовать кровавый знак и белые шипы, которые определялись случайно. Независимо от того, насколько выгодно выгодный звуковой ряд вы пытаетесь дать вашему материалу, ваше невыгодное положение никогда не закончится, пока противник находился в одном шаге впереди вас при образовании его собственного материала в звуковой ряд, который является слабостью вашего материала. Иногда противник точно попадал лепестками в пятна, а иногда она использовала свои лепестки, чтобы попадать по ряду и отклонить его от своего курса. Женщина в ездовом костюме имела больше одного метода, поэтому она плавно переключалась между ними. А тем временем... Вооооох! Со злостным ревом огромные монстры столкнулись над головами призывателей. Они больше не напоминали красочных слизней. На самом деле они прошли через бесчисленные преобразования в режиме реального времени. Они становились огромным волком с металлической челюстью, гигантской змеей с огненным телом, огромной рыбой, которая разрывала небеса или королевой пчел с человеческим лицом. Это никогда не закончится. Зачастую следующее преобразование проходило через несколько секунд после прошлого. Это походило на два нескончаемых преобразовательных потока, которые всё время врезались друг в друга. Борьба между странными существами вызывала впечатление, что тот, чья эволюция продвинется дальше, и выиграет. И во время того, как это произошло, разуме инакавы Хиган и вызванного материала находились в постоянном конфликте. «Ха-ха, я не могу! Держать свой прицел! Прямо!» По своей природе сосуды не могли полностью контролировать тела материалов. Это даже справедливо к слизи, которая стоила всего лишь один звук. Сами материалы имели определенные желания, которые вынуждали их, например, насытиться плотью, пососать кровь или же сокрушить все, что находится в пределах его поля зрения. Сосуд не может остановить эти желания. Все, что они могли сделать, так это выбрать цель, куда эти желания будут направлены. Если бы это был только один материал, то можно было бы с легкостью определить, как он действует, и придумать что-нибудь. Но всё меняется, когда материал преобразовывается каждые несколько секунд. Если сосуд не сосредоточится, то его разум может быть отброшен, и они, скорее всего, проиграют. Но я сделаю это! Я направлю свой мысленный курсор и... Эм... Поеду на этой волне до конца, я не потрачу материал, который вызвала моя сестра. В настоящее время физическое тело Минакава Хиган приняло форму кальмара, который был настолько большим, что с легкостью смог бы раздавить своим щупальцем патрульный катер. Он назывался историческим щупальцем. ну о ре а б в а Его жёлтые глаза засветились, когда он, используя свои 10 толстых цепей вместо щупальц, попытался захватить материал противника. Раздался большой рёв. Огромная рука выросла из-под земли, прямо как дерево. Это был материал почётного караула «Древесная рука» ТЗФ Кюкс ОАГ, который начал сражение с цепями. После того, как рука легко отбросила цепи, те рухнули прямо на Минакаву Ренге. Они были толстыми и тяжёлыми, как якоря, которые могли бы остановить сверхтяжёлый танкер. Этот вес и скорость сделали удар таким мощным, что тот мог бы разрезать грузовик среднего размера напополам. «Ренге! Хватит кричать у меня в голове! Меня окружает защитный круг, так что я буду в порядке!» Конечно же, Ренги Блад стал невредимой. Традиционные призывные методы включали в себя два особо важных круга. Первый, как вы уже поняли, вызванный круг, а второй, немаловажный, защитный круг, который защищал призывателя. В современной церемонии призыва главный приоритет использования материала это предотвращение вмешательства вызванного монстра в церемонию. Эффекты круга можно было разделить на две категории. Остановка всех внешних воздействий и предотвращение несчастных случаев в середине церемонии из-за внутренних элементов, таких как продолжительность жизни или болезнь. То есть в маловероятном случае, если бы защитный круг был пронзен снаружи, то призыватель не умрет. Но это может произойти, когда защитный круг пропадет. В таком случае это больше походило на аварийное питание компьютера, чем на монстра, который сжалился над человеком. Только человеческий контроль монстра, как часть церемонии, может быть защищен, и только так они могут руководствоваться завершенной церемонией. Таким образом, сражение между призывателями сводилось к столкновению их материалов, которых они призывали. Они могли менять и укреплять свои материалы, но это и был их предел. Они даже не могли убить призывателя. В худшую или лучшую сторону они могли только наблюдать в пределах защитного круга. Да, до тех пор, пока материал продолжал жить и сражаться. Чёрт! Это плохо! Очень плохо! Ренге стиснула свои зубы и ударила своим кровавым знаком по белому шипу. Она не могла расслабиться, даже если имела защитный круг. Ренге была вся на нервах, словно бы достигла на маленькой подводной лодочке из тонкого стекла такой глубины, где лишь тьма. Материалы возвышались над людьми и в одиночку человеку не по избежать или защититься от их атак. Другими словами, смерть призывателя станет неизбежностью, если тонкое стекло, которое окружает его, сломается. Если еще одна атака прилетит на них, когда они станут проигравшими, то их смерть будет еще ужаснее, чем смерть от давления на океанской глубине. Ренгис дрогнула. Фрагменты проигрыша и смерти заполнили ее сознание. Она видела, как достаточно мощная атака, которая могла убить даже богов, прилетела в них. Видела, как она и хиганно смирнулись и дрожали в позе эмбриона. Убьёт ли их противник сразу, или же они воспользуются ситуацией и приведут их к какой-нибудь жестоко публичной казни? Нет ничего, что я могла бы сделать, независимо от того, как я стараюсь. Она всегда впереди меня. Она, предположительно, имела бесконечное число карт и поэтому могла продолжать в любом направлении. Однако, несмотря на это, уникальная самоотверженность всегда была на шаг впереди. Вместо того, чтобы дожидаться, она активно идёт в атаку, словно эта женщина могла предсказывать будущее. Она испытывает такие же чувства, когда в игру «Камень, ножницы, бумага» ты играешь десятки раз и всё время проигрываешь. Такая ситуация продолжалась и дальше, поэтому Ренги не могла сказать, было ли это какой-то техникой или же трюком. И именно поэтому она и совершила ошибку, которую при обычных обстоятельствах никогда бы не сделала. Когда она пришла в себя, то поняла, что случилось. У неё не осталось белых шипов. О нет, у меня кончились боеприпасы. Эти белые сферы автоматически пополняются со временем. Максимально их может быть семь. Они не должны были закончиться, если бы она держала правильный темп. Но из-за путаницы в своих мыслях она упустила этот темп из виду. Ренге слишком сосредоточилась на преобразовании её материала. Белые шипы пополнялись примерно один раз в 10 секунд. Это только одна шестая часть минуты, но в это время она никак не могла повлиять на низкие, средние, высокие и нижайшие звуковые лепестки и превразовать свой материал. И смертный приговор появился моментом позже. В это время Хиган была оформлен до исторического щупальца огромного кальмара с толстыми цепями, которые были обернуты вокруг древесной руки, который напоминала растущую руку из-под земли. Затем красавица в издавом костюме ткнула белый шип, который стукнул новый лепесток в пятно. Цель, которая была схвачена цепями до исторического щупальца, изменилась. Она превратилась в пятиметровую сферу, оболочка которой состояла из колючей проволоки размером с человеческую руку. Имя этого материала – огромный враждебный глаз. Красный зрачок пристально смотрел на свою цель. Как только в центре этого клубка колючей проволоки вспыхнул слабый свет, он расширился и взорвался. Этот удар взорвал 10 цепей и откинул огромное тело Хиган. Кья-а-а! Ряд звуков противника переменился от среднего к низкому. У хиган был высокозвуковой материал, поэтому она находилась в смертельной ситуации. Масса из колючей проволоки снова и снова взрывалась. Каждый раз она разрывала огромное тело кальмара. На этом всё и закончено, если взрыв дойдёт до мягкого силуэта Хиган, который находился по центру живота этого полупрозрачного монстра. Проверено на опыте, что никакой материал не сможет победить свою слабость. Сейчас было бы правильно изменить материал на другой ряд звуков, но Ренга этого не могла сделать, так как она исчерпала все свои белые шипы. Всё сводилось к круговой связи ряда звуков. Если нет большой разницы в затратах двух материалов, то их отношения не могли быть выявлены с помощью грубой силы. 10 секунд. Ей только пришлось ждать 10 секунд. Всё больше и больше эта исторической щупаться разрывалась, словно какая-то мокрая бумага или кусок пенопласта. Атаки уже практически достигли хиган. Руки щупаться из солнцех цепей были оторваны или снесены, а недалеко стоящий уличный фонарь разрублен на две части. Ренга стиснула зубы, слушая крики хиган, которые звучали в её голове. «Почему этот чёртов белый шип ещё не заполнился? Хиган в опасности!» Ожидая появления шипа, Ренги внезапно заметила кое-что странное. Красавица в ездовом костюме, известная как уникальная самоотверженность, готовилась ударить другой свой белый шип при помощи кровавого знака. «Я ошиблась!» Ренга сглотнула. У почётного караула уже был ряд звуков, который превосходил противника, поэтому у этой женщины нет никаких причин менять свой материал. Это означает, что у него есть какой-то другой мотив. Я всё не так поняла!